Глава вторая. Познакомимся. Я не знаю, какие силы столкнут нас, как случится, что я решу перейти дорогу. И с вероятностью меньше 1/100 на час. Мы стоим на одном пороге. Сколько раз говорила себе: "Не обещай то, что не можешь выполнить". Конечно, я-то имела в виду, что не буду ввязываться в сомнительные истории. Кто же знал, что моя патологическая везучесть даст сбой именно сегодня и именно сейчас? Первое сентября, день знаний. Я в волнении стояла на ступенях университета. Нет, не так, в предвкушении. Я ждала этот день с нетерпением, и представляла, как начну интересную жизнь, полную новых друзей и впечатлений. Казалось, нет ничего проще шагнуть в новое и неизведанное, во взрослую жизнь. "Поберегись", закричали рядом. Мимо промчался парень с транспарантом. Прочитать надписи я не успела, он уже исчез в здании. Я улыбнулась, думая, здесь будет весело. сжала цепочку амулета. Не думаю, что мне он понадобится здесь, но лишняя защита это ж хорошо, правда? На верхней площадке лестницы какая-то женщина активно привлекала к себе внимание. Первый курс. Махала флашкумана. Первый курс на логи и право. О, значит, мне к ней. Улыбаясь своим мыслям, начала продвигаться к ней и тут В общем, я, кажется, говорила, что везение меня оставило. Рядом с ней, вся из себя такая правильная и строгая, в новеньком костюмчике, стояла брюнеточка трёхдневной давности из папиной спальни и смотрела на меня. Злобно смотрела, не отрывая взгляда. Я подходила ближе, а сердце опускалось всё ниже к пяткам. На груди у неё прикол от беленький бейдж. А это значит, Так, ребяташки. Первый курс. Меня зовут Вероника Александровна. Я заместитель заведующего кафедры налогообложения и права. Поздравляю вас всех с поступлением в наш замечательный университет. Интересно. Смогу ли я превратиться в невидимку на следующие 4 года, если эта брюнеточка станет моим преподавателем? Угораздило же меня так попасть. Да и поусик тоже хорош. Ведь наверняка знал, где его очередная пассия работает. Вот же чёрт. А если он с ней специально замутил, чтобы она ему потом обо мне всё рассказывала? Нет, бред, он на такой не способен. Или всё-таки способен? А чего это выдра на тебя так таращится? Я вздрогнула и неловко обернулась. Всегда пугаюсь, когда ко мне обращаются незнакомые люди, а уж тем более в такой толпе. Что? Ну, это выдра крашенная рядом с завкафедрой смотрит на тебя, будто ты съела последнее пирожное, спасённое от фашистов. Да? Ну, наверное, так и есть. Я разглядела девчонку, которая ко мне обратилась, и думала: что сегодня я ни одна такая, кто заставил себя нарядиться по глупому поводу. Милая голубая юбочка и блузка с рюшками смотрелись на ней, в общем, никак не смотрелись. Чёрные волосы с разноцветными прядками разной длины в сочетании с довольно ярким, но органично подходящим её внешности макияжем вызывало чувство полного и глубокого диссонанса. Тебя родители одевали вырвалось у меня. Э, да, округлились у меня карие глаза. А как ты узнала? Стиль не твой, абсолютно. Я им тоже сказала, но меня разве кто слышит? Девочка должна быть дженственной, а юбки это же так мило. Одновременно закончили мы и рассмеялись. Так что с этой выдрой? Она с моим отцом встречалась. «Недолго. Очень недолго. И я этому очень поспособствовала. Очень. Вздохнула почти счастливо. Тогда держись. Она еще та дрянь и жутко злопамятная. Ты ее знаешь?» «И да, и нет». Девушка неопределенно пожала плечами. Она брата моего пыталась завалить. Причем во всех смыслах. И как препод, и как... ну, поняла. О, твой брат тоже здесь учится? Эта девочка мне нравилась. Я была бы совсем не против с ней подружиться. Мне не хватало простого человеческого общения. Верка не в счёт, но в голове, как всегда бывало в таких случаях, уже звенел звоночек. У неё есть брат. Плохо, очень плохо. Когда я уже смогу нормально воспринимать это? Липкий когатучки страха. Снова прошли по спине, оставляя ощущение чужого взгляда, не доброго и опасного. Захотелось сжать амулет, но я знала, что не нужно, только привлекло внимание. Вот дурочка. Надо было, как в школе, примотать на запястье вид браслета. Да ну, то на последнем, правда, уже. Ой. А мы же так и не познакомились. Меня Инга зовут. Лана. Улыбнулась я, Надеюсь, что на моём лице улыбка выглядит естественно. О, круто. Я на налогах, а ты тоже. Вдвойне круто. Инга подпрыгнула и обняла меня. Я засмеялась и оглянулась. Почти все, кто стоял в толпе, занимались тем же, чем и мы знакомились. Завка федры продолжала что-то вещать, но её никто не слушал, как оказалось зря. А теперь, ребятушки, подходим ко мне и к Марии Вадимовне и получаем распределение по группам. Те, у кого фамилия от А до О, ко мне. Остальные к Машеньке. И тут я наконец поняла, как крупно попала. Если до этого я надеялась не попасться на глаза к бывшей любовнице моего отца, то теперь все мечты эти покрылись толстым слоем не то, что праха, а огромным бетонным монолитом. «О, тебе к кому?» «К выдре». Я даже сделала шажок назад, раздумывая, не поддаться ли временной панике. Хотя, с чего бы это? Никогда не пасовала перед препятствиями. А тут такая мелочь. «Сочувствую». В карих глазах появилось сожаление. «А я князева, мне к Веронике». «Держись, встретимся после распределения. Надеюсь, попадем в одну группу». Я тоже. Чёрт, почему я чувствую себя так отвратно? Вроде бы ничего плохого я не сделала. Отец бы всё равно её бросил. У него такие выдры долго не задерживаются. Так что, считай, совершила благое дело. Подошла моя очередь. Тихоново пропела она. Вот уж кого нечаянно здесь встретить. Здравствуйте. буркнула я и протянула руку за листочком с расписанием. Но выдара наклонилась ко мне и так, чтобы только я могла услышать, прошипела: "Я превращу твою жизнь здесь в ад и плевать на пашу". Она практически кинула листок мне в лицо, а я поспешила отойти. Па-па-папа, папа, как же мне теперь быть? Не успев начать учиться, Я уже заимела себе врага. Я не хочу снова переезжать. Я хочу, чтобы моя распланированная жизнь шла своим чередом. Устала от постоянно бегать ни. Вот что же вы со мной сделали 2 года оседлой жизни? На ну что? В какой-то группе. Я опустила глаза на смятый в руке лист. Третья. Голос звучал хрипло, словно я только что плакала. Но Инга, слава богу, ничего не заметила. «Ух ты! Я тоже!» Она обняла меня и попыталась закружить. Вот только ничего не получилось, и мы обе, смеясь, чуть не упали. Она потащила меня в университет, на ходу показывая и рассказывая, где что находится. Она отлично знала, куда ведет меня, и уже через пять минут мы были счастливыми обладательницами ароматного горячего шоколада. Здесь он самый вкусный, говорила Инга, пока мы шли по коридору обратно к выходу. Знаю, что тот же самый растворимый из пакетика, но здесь я им просто наслаждаюсь. Она закатила глаза и застонала. Просто неземное блаженство. Я отпила шоколад, действительно вкусный, и уже хотела с ней согласиться, когда отвлеклась на какое-то действо за окном. Секундей и... Я ведь уже говорила, что сегодня моя везучесть дала конкретный сбой. Прямо передо мной стоял парень и буквально кожей чувствовала, как в нём разгорается бешенство. Хотя, знаете, я бы тоже разозлилась, если бы на мою белоснежную футболку были ли стакан горячего шоколада. Чёрт, он ведь и правда горячий. Ему ведь должно быть не только обидно, но и больно. Я медленно подняла глаза от коричневого пятна паутины, расползавшегося на груди, и встретилась с злыми, карими глазами. Хотя такие же они карие, безумного цвета, словно старый коньяк из папиных запасов. В таких глазах можно было бы утонуть, если бы они сами не обещали утопить меня. Наверное, меня можно назвать самым странным человеком, ведь вместо того, Чтобы извиниться или удрать, я продолжала смотреть прямо в эти сияющие бешенством глаза. Спроси меня, как он выглядел, и я бы не ответила. Всё, что я запомнила, это золотые искры в обрамлении чёрных пушистых ресниц. На мгновение даже зависть взяла. Спасла меня Инга. Она громко ойкнула и дёрнула меня на себя и потащила в противоположную сторону. От ступора я очнулась, когда вдогонку нам понеслось разъярённое. "А ну, стоять!" Инга толкнула меня в сторону, и я оказалась в женском туалете. "Валим, валим, валим", как заведённая повторяла она. "О, окно, туда и валим". Она распахнула створку. "Аллилуйя, что мы на первом этаже. Прыгай!" Я неуклюже вывалилась из окна, и мы побежали. оказавшись среди толпы первокурсников, мы переглянулись и начали громко смеяться. На нас никто не обращал внимания, а мы выплёскивали напряжение, обнимаясь и пританцовывая. Нет, с Ингой мы подружимся в любом случае. Да, Аланка, ты обрастаешь врагами просто в геометрической прогрессии. Это ведь была его любимая футболочка. А Я удивлённо уставилась на неё. Ты его знаешь? Она расплылась в коварнейшей из улыбок. Это был Егор, мой брат. Кажется, я уже говорила про удачу.